Глава двенадцатая Закат политической карьеры Бульдок опять упустил свою кость, пишет Эмрис Хьюз, имея в виду, что Черчилль не смог прийти к власти в итоге выборов в парламент в 1950 году. После этого нового провала вся оставшаяся у Черчилля энергия. сконцентрировалась на дискредитации лейбористского правительства. Тем самым Черчилль пытался ускорить новые выборы в Палату общин. Если ранее он ограничивался критикой в адрес лейбористов по внутриполитическим проблемам, то отныне сделал предметом нападок их политику перевооружения. Разумеется, Черчилль выступал не против гонки вооружений, а утверждал, Что все делается не так, как надо, и как делалось бы, если бы он был премьер-министром. Положение либералистского правительства подтачивалось тем, что проводимая им политика снижала жизненный уровень населения и влекла за собой рост военной опасности. Под влиянием этих факторов внутри руководства либералистской партии возникли резкие разногласия. В апреле 1951 года они привели к уходу в отставку министра труда и национальной повинности Эньюрина Бивена и некоторых других деятелей, занимавших менее видные посты. В отставку подали люди, считавшиеся левыми, и среди них будущий премьер-министр Гарольд Вильсон. Неблагоприятное положение в стране и в партии вынудило лейбористское правительство назначить досрочные выборы в парламент на 25 октября 1951 года. Вопрос о войне и мире был главным на выборах. Английский народ разочаровался в деятельности лейбористских министров и готов был заменить их другими, но рядовые англичане опасались, как бы консерваторы, если они придут к власти, не втянули страну в большую войну. Поэтому те делали все возможное, дабы убедить избирателей в том, что подобные опасения не имеют под собой оснований. Черчилль очень беспокоило, что его рассматривают как поджигателя войны, поэтому он опять пустил в ход предложение об организации совещания с главами правительств СССР и США, если консерваторы придут к власти.